Глава 1259. -е. Император. Чейн титул император понимал двояко. С одной стороны, в миссии темной секты содержалось большое количество сведений, среди которых упоминался император. После слияния с небесным Дао он узнал много нового. Император был истинным владыкой бесконечностью. По слухам, его божественная воля разделилась на 100 тысяч копий и рассеялась по сотням тысяч вселенных где они создали столько же дао-доменов. Каждый бесконечный дао-домен произошёл от этой божественной воли. До мира каменной стелла это был еще сравнительно молодой бесконечный домен. Можно сказать, что он только появился на свет. Так уж вышло, что волею случае этот домен стал местом, где развернулось множество удивительных событий. Слишком часто в судьбу этого мира вмешивались. Сначала после битвы между Всевышним и Древним за бессмертие последний попытался укрыться здесь. Настегнув его, Ло превратил свою руку в печать, создал темную секту и возложил на них задачу не выпускать бессмертного и запечатать его на многие поколения. Не погибни Всевышний, быть может, в мире каменной стелы до сих пор ничего бы не изменилось, однако с его кончиной порученная им миссия стала деревом без корней. Оно и так увидало, а теперь оно полностью высохло, что отразилось на мире каменной стелы. Это вылилось в восход бесконечного клана. Вдобавок в Досточтимом Бесконечности пробудилась часть воспоминаний истинной сущности. К тому же пошатнулась, а потом и вовсе изменилась воля у наследника миссии Темной Секты. Это привело к разногласию между Чэнь Цэнзэ и наставником Ван Буолэ. это привело к уничтожению Темной Секты, после победы Бесконечной Кланы в стал владыкой мира Каменной Стеллы. Без Чэнь Цэнзэ или без обретения Ван Буолэ воспоминаний, хотя даже в случае пробуждения последнего его телом все равно бы овладели, Тогда мир каменной стелы разделил бы судьбу остальных дао-доменов. Как и в случае сотни тысяч других, досточтимый бесконечность на пике могущества клана полностью пробудился и поглотил бы весь дао-домен, испытав нечто вроде нирваны. Превратив его в дао-фрукт, он бы расколол пустоту и вернулся к истинной сущности Императора. Этого не случилось, а значит в этом бесконечном дао-домене что-то пошло не по плану. Эти сведения Чэнь Сэнзэ выводил из небесного дао темной секты, У него был и другой источник информации — наследие бессмертного. Оказалось, что их было два. Древний после бегства в мир каменный стол и понимал, что Лорана или поздно отыщет его. Поэтому, попав в владение бесконечного клана, он отсек божественную волю и разделил свое наследие бессмертного на две части — свет и тьму. Свет превратился в несгибаемую волю, тьма сбежала в реинкарнацию, где превратилась в ауру бессмертного с частью его знаний, а потом бесследно исчезла. Года спустя наследие Тьмы Бессмертного пробудилось Чень Сэнзы, чтобы он смог как можно скорее отомстить Королевству Черной Змеи. Потом его заметил Мин Кунь Цзы. По велению замысловатой Воли Дао он стал его учеником. Воспоминания Бессмертного в наследие Тьмы пробудились Чень Сэнзы после уничтожения Темной Секты вместе с сожалениями о всех тех, кого он лишил жизни. С тех пор он знал, кем на самом деле является. Теперь он знал правду о происхождении мира Каменной Стеллы и даже догадался о статусе наставника. Одновременно с этим он осознал, наставник хотел запечатать не его, а императора. Из вернувшихся воспоминаний наследия бессмертного он узнал о древнем Ило, а также вселенной, откуда они пришли. Когда-то ее называли «изначальной вселенной пустого Дао». Изначальная вселенная пустого Дао безгранична, за всю ее немыслимо долгую историю в ней родилось 108 всемогущих, каждый своим могуществом способен потрясти само мироздание. Каждый создал собственный мир. Среди них был один, кто прошел через всю изначальную вселенную и подавил пустое Дао звали его Император. Император был непобедим. Его неизменным спутником всегда был попугай. Долгие годы он правил изначальной вселенной пустого Дао. Впоследствии волей императора она стала называться Бесконечный Дао-домен. Древние Ло в то время один за другим достигли наивысшей точки в своих изначальных мирах, но здесь их все равно поставили на колени. Многие годы Император пытался совершить последний шаг в своей культивации, но в итоге его настиг откат. Шип из черного дерева прошел пустоту и вонзился прямо ему в лоб, погрузив культивацию Императора в хаос. В этот момент его крепкая хватка, держащая неисчислимые века изначальную вселенную постова Дао, ослабла. Древний Ило, поскольку разыскиваемое имя Дао находилось не в изначальной вселенной пустого Дао, использовали всю свою культивацию, чтобы сбежать. После бегства, либо из-за накрывшего императора треволнения, либо в силу случайности, оба обрели наследие бессмертного. За него между ними завязалась борьба невообразимых масштабов, потом древний оказался запечатан, хоть он получил большую часть наследия бессмертного и превзошел лов-культивации. Куда ло отправился дальше, Чейнсендзы не знал. Может он вернулся в изначальную вселенную пустого Дао, чтобы дать бой императору? Чейнсендзы не мог с уверенностью сказать. Но из наследия бессмертного он выяснил, что после поглощения большей части бессмертного, Эло наверняка породил бесценную кровь мироздания. Эта уникальная субстанция может очень пригодиться стоящему на более высокой ступени культивации. Для сущности одного с ним уровня эта кровь может стать чудодейственным целительным снадобьем. Император. Чейн Цинзы смотрел через каменные врата на проносящиеся мимо алые тени, его глаза ярко блестели. Ему не составило труда догадаться, кто именно ждал его на той стороне. Наследие и аура снаружи не оставляли никаких сомнений. Стоило Чэнь Цэнзэ сказать всего одно слово, как кровавые тени снаружи стали двигаться заметно быстрее. В следующий миг по ту сторону врат появился огромный глаз. Заслонив с собой все. Ока через проем посмотрела на Чэнь желто Жёлто-чёрный глаз излучал холод и беспощадность. Он был настолько большим, что через каменные врата была видна лишь малая его часть окажись кто-то по другую их сторону, то он бы увидел немыслимых размеров кроваво-красную скалопендру, которая, сложившись кольцами, лежала в пустоте. Из-за нее даже чернота пустоты казалась слегка красноватой, исходящая от нее аура не поддавалась описанию, и сейчас это огромное чудовище смотрело на каменные врата. «Хочешь рискнуть и выйти?» Сокрушительная божественная воля обрушилась прямо на душу Чэнь Цэн «Окажи здесь твоя истинная сущность», Я, быть может, и засомневался, но ты лишь пред божественной воле. Чего мне бояться? Неспешно ответил Чин Синдзе. Кровавая скалопенда снаружи каменных врат внимательно посмотрела на Чин Сенцы, а потом жутковато рассмеялась. Ты знаешь о моей истинной сущности и все равно хочешь выйти. Ничего удивительного, что рассеянные мною семена не могут превратить это место во Фрукдао. Стоит признать. Ло! Сильнейшей практикой с тех, с кем доводилось встречаться моей истинной сущности. Он обрел большую часть наследия бессмертного, но все равно проиграл мне. Я забрал кровь мироздания, а он сбежал зализывать раны. К несчастью, он все равно погиб. В любом случае, он успел наворотить дел, за что истинная сущность его до сих пор ненавидит. Из-за меня никто не может попасть внутрь, даже те, кто наблюдают за этим местом издали. Раньше мне приходилось лишь гадать. Но после прихода сюда все встало на свои места. Оказалось, что он трансформировал это место ценой своей правой руки. Вот почему их 100 тысяч частиц воли Дао истинной сущности вернулось только 99999 фруктов Дао. Только из этого домена не вернулась частица воли Дао. Остальные миры превратились во фрукты Дао. В каждом древесный исток был сокрушен и уничтожен. Этот мир уникален. Поэтому истинная сущность и прислала божественной воли на разведку. Кто мог предположить, что я встречу практика вроде тебя, кто несёт воле миссии Ло и часть наследия бессмертного? Если дать тебе и дальше расти, разве это не приведет к появлению нового Ло? Истинная сущность знает, хоть Ло и погиб, благодаря особенностям происхождения его звезды, новый Всевышний уже бродит по свету. И сейчас он наблюдает за этим местом, если вы встретитесь... Как думаешь, что произойдет, а? Скалопендра вновь расхохоталась.